Глава 15 Лайонелл понимал, что обязан жениться. «Попробуй не проникнись осознанием долга перед государством, если тебе с младенчества твердят об этом по десять раз на день. Этиен, как вы можете плакать, ведь вы наследник его величества!» — Этьен, принцу непозволительно бегать и кричать, словно он сын конюха, ведь на вас смотрят ваши будущие подданные. — Этьен, сначала обеспечь государство наследникам, а потом заводи себе кого хочешь, хоть целый гарем. Отец гнул свою линию. Мадди вздыхала и украдкой утирала слезы. Друзья же давали такие советы, от которых никакой пользы и в помине не было но по крайней мере они его понимали. Каждый — первенец своей семьи. Каждому предстояло то же, что и принцу, то есть жениться на выбранной родителями девушке, обеспечить продолжение рода. Увы, личная симпатия к будущей супруге — последнее, на что им было позволено обратить внимание. Чистота крови, наличие магии и родового дара — совместимость стихий или силы, место и положение семьи в королевстве — вот те критерии, по которым отцы присматривали для сыновей невест. А сезон? Только юные дебютантки, да и то не все, а только самые наивные из них, наверное, одна из двадцати, думали, что всё решает любовь. Формально В течение трёх зимних месяцев знатные холостяки выбирают себе будущих жён, присматриваясь, ухаживая, очаровывая юных тьер. В реальности же всё давно уже выбрано отцами потенциальных супругов, и сезон не больше, чем дань традиции. Вот и ему уже присмотрели невесту. Вернее, король назвал имена трёх девушек, на которых принцу нужно обратить своё внимание — неслыханная роскошь. «Мне даже такого выбора никто не дал», — произнес его величество в ответ на гримасу сына. «Отец назвал род и имя. Я подчинился. Долг перед государством и родом превыше всего. Родится твой первенец, хоть мальчик, хоть девочка, сможешь подумать и о своих удовольствиях» а его выворачивало от одной мысли, что придётся жениться вот так по приказу. И было обидно, что простой конюх имеет больше свободы, чем он принц. Дебютантка с необычными светло-золотыми волосами привлекла его внимание ещё тогда, когда он с распорядителем посетил графский особняк. «К слову, зачем, — спрашивается, — продолжают придерживаться этой традиции?» Зачем наследнику под личиной посещать дома дебютанток, если за него всё давно решено? Наоборот, только хуже сделаешь, если понравится неподходящее, по мнению отца Тьера. Как с ним и произошло. Забавная встреча в коридоре помогла рассмотреть не только красоту девушки, но и хороший уровень её резерва, а также приличное владение магией. Юная Даниэль оказалась так мила и привлекательна, что он с удовольствием следил за ней и сам не заметил, как увлёкся настолько, что решил пойти наперекор воле короля. В конце концов, почему бы и не она? Лайонел прекрасно понимал, что ему никто не позволит жениться на второродной, да он и сам не пошёл бы на это. Но хотя бы сезон провести за приятным общением ему можно как же жалко, что Дани не первенец. Та сцена, когда старшая сестра на его глазах пополнила ей резерв, оказалась намного убедительнее, чем все доводы короля. К сожалению, Даниэль никогда не смогла бы выносить ему ребенка или, что более вероятно, погибла бы в родах, причем вместе с младенцем. Он поступил довольно неосмотрительно, когда позволил себе помечтать и увлечься Тьерой сильнее, чем изначально собирался. Видимо, отец тоже что-то почувствовал, потому что отбросил сантименты и уже напрямую высказал сыну, что он думает по поводу его поведения. «Видимо, ты меня плохо слушал. Или я не сумел донести до тебя всю важность момента?» Нет. — Со старшей дочерью демарит ты не промахнулся. Но зачем, во имя молчаливого, ты попросил разрешения ухаживать за второродной? — Я назвал тебе три имени. — Три, Этьен. Разве трудно было из них выбрать двух девушек? — Зачем ты приплел сюда младшую демарит? Признаю, девчонка эффектно подала себя на первом балу. «Но ты же не пятнадцатилетний юнец, чтобы терять разум из-за хорошенького личика и ладной фигурки!» Король побарабанил пальцами по столешнице с осуждением, глядя на сына. «Ты считаешь меня чудовищем. Злишься, что я так и не смог полюбить твою мать, заставив ее всю жизнь страдать. А сам поступил еще хуже!» Оказывая знаки внимания Тьере, «Ты не знал, что этим вскружишь девчонке голову?» «Уже вскружил, уже дал ей надежду». «Зачем? Ни тебе, ни Тьере это не принесет счастья, и в отличие от нее ты прекрасно это понимаешь». «Но отец...» «Значит так, решил ухаживать? Ухаживай, но не за младшей, а за старшей». Минимум внимания к второродной. — Пожалей девчонку, а то вообразит себе, что ты любовь всей ее жизни и будет страдать, когда ее выдадут замуж за другого. Все свое красноречие и обаяние обрати на Альбертину де Морит. Я понятно объясняю? — Более чем, — мрачно ответил принц. — Я не могу совсем не обращать внимания на Тьеру Даниэль, ведь тогда... Она останется совсем одна, и её заклюют придворные курицы. — Об этом надо было раньше думать, — отрезал отец. — Пусть за ней ухаживает второй этот... как его? А, граф де Верлари. Кстати, вот ещё один идиот. Утешает одно. а его поведении и судьбе не мне переживать. Впрочем, граф маг-целитель. Если уж второродное ему настолько понравится, он может позволить себе такой мезальянс, в случае чего вытянет. Да и сила рода Верлари не так тяжела, как наша. Ладно, ступай. И помни, Альбертина Деморит — твоя будущая жена. Ты мог назвать любую из трех, но решил остановиться именно на ней. Выбор сделан, и я его полностью одобряю. — Я не... — Хватит! Ты же хотел других отношений в семье. Осуждал меня. Вот и покажи, как надо ухаживать за невестой, чтобы она была счастлива. Леонелл только зубами скрипнул. — И не поспоришь, ведь отец прав. Ночью принцу спалось настолько плохо, что утром он стал совершенно разбитый и решил равномерно распределить внимание между обеими девушками. Даниэль ему нравится. Он не хочет отказывать себе в удовольствии её видеть, говорить с ней и танцевать. Возможно, это последняя радость, что светит ему в ближайшие год-два, а потом Тьера не заслужила пренебрежения. Король был сто раз прав, когда выговаривал сыну, когда обвинял его в недальновидности. Он и сам понимает, что не нужно было приручать Тьеру, что лучше было бы, если бы он, Лайонл, просто любовался девушкой издалека, не даря ей надежд. Но полностью оборвать общение, повести себя холодно и отстранённо, будет не менее жестоко. Пока Тьера в фаворе, её не тронут, побоятся гнева наследника. А как только придворные поймут, что принц потерял к младшей демарит интерес, как на голову бедняжки тут же польются помои. Девочка такого не заслужила. И еще, стоит только ему отвлечься, как внимание младший демарит тут же завладеет граф де Верлари. Слова отца, что тот вполне может позволить себе брак старородный, проросли в душе жгучими побегами. Пожалуй, для Тьеры это была бы лучшая партия из всех возможных, ведь Верлари входит в десятку самых знатных семейств королевства. Но от одной мысли, что граф получит полную власть над девушкой, у Лайонелла перехватывало дыхание. Почему-то думать, что Даниэль выйдет замуж за кого-то другого, пока ему неведомого, было не так неприятно, как о том, что ее мужем может стать Сьер Моррис. Граф одним своим присутствием раздражал даже больше старший деморит. «Это не может быть ревностью, ведь я не влюблён в Тьеру», — сам себе повторял Леонелл. «Просто мне не нравится этот смазливый хлыщ. Подумаешь, единственный в своём роде. Добро бы у него какая редкая магия или пригодный для обороны государства дар, а то целитель и маг-водник. Целителей полно, как и водников». И совсем неважно, что первые владеют только целительским даром, а вторые только магией. Вот родовой дар у Верлари хорош. Но всё равно граф неприятный человек, и я не собираюсь преподносить ему Даниэль на блюдечке. В общем, решено. Он ЛНЛ не будет давать ей лишних надежд, но и игнорировать её, как требует отец, не станет. С Альбертиной тоже непросто. Девушка вызывает у него странное отторжение. Внешне Тьера довольно привлекательна, а на могине и родовой дар присутствуют. Глупа и болтлива, как большинство девиц. И не в меру спесива. Это он уже успел заметить. В общем, такая, как все. не лучше, ни хуже но его почему-то едва не выворачивает, когда приходится ее касаться. Как жаль, что второй родилась именно Даниэль, а не Альбертина. Эта мысль не давала покоя, вызывая бурление силы. Словно даже магия была против такого союза. Ну и сезон его ожидает. Впрочем, он сразу знал, что просто не будет и планировал оставаться под иллюзией так долго, как только сможет. В идеале — хотя бы пару месяцев сезона, надеясь отдохнуть от матримониальных планов и просто хорошо провести время. Но вмешался случай — встреча с Даниэль. Во дворце ему не повезло. Лайонелл собирался по приезду сплавить старшую кому-нибудь из свободных тьеров, Попробовал бы кто-нибудь из них ему отказать, а самому составить компанию Даниэль. Но первородная сестрица прицепилась клещом, и он просто не успел отреагировать, когда появился Верлари. Граф увёл Даниэль буквально из-под носа. Пришлось предложить руку Тьере Альбертини. Девушка всю дорогу щебетала какую-то чепуху. Он не вслушивался просто кивая через каждые пять-семь шагов. И только когда они дошли до зала, осознал, что сам себя загнал в ловушку. По правилам, тот мужчина, который привёл девушку в обеденный зал, тот и сядет с ней рядом. Мало этого, он получит эксклюзивное право ухаживать за спутницей как во время обеда, так и после него. К счастью, распорядитель не стал разлучать сестёр Деморит, и Даниэль оказалась соседкой Лайонелла. Правда, чтобы поухаживать за ней, принцу приходилось поворачиваться всем телом, рискуя что-нибудь зацепить локтем. А с другой стороны от золотовласой Тьеры сидел граф де Верлари, которому не надо было показывать чудеса гибкости, оказывая девушке внимание. В течение всего обеда оба мужчины, прожигая друг друга взглядами, ухаживали за Даниэль. Девушка смущалась, Альбертина едва не брызгала ядом, придворные изо всех сил делали вид, что ничего не замечают. Но, конечно же, все всё видели, как и его величество. От мысли, что сейчас он уйдёт с Альбертиной к чайному столу, а Даниэль останется один на один с графом, у Леонелла потемнело в глазах. И он едва не совершил ошибку. Как ни странно, на помощь пришёл именно до Верлари. Впрочем, это было в его интересах. Принц не помнил, как вышел из-за стола, как подвел Тьеру Альбертину к родителям, как все вместе они перешли в уютную чайную гостиную, расположенную по соседству с общим залом. Очнулся только тогда, когда слуги накрыли на стол и удалились. Предсказуемо отец сел отдельно от матери, словно находиться с ней рядом для него невыносимо. А старшая дочь графа Деморит выглядела так, словно палку проглотила, прямая спина, скорбное выражение лица. Похоже, девушка всерьёз оскорбилась. Впрочем, это её трудности. Лайонелл поморщился, отвёл глаза в сторону, будто бы рассматривая гобелен, и мысленно перенёсся в общий зал, гадая, чем сейчас заняты Деверлари и Тьерра Даниэль. — Чай пьют, конечно, как и все приглашённые. Но не молча же. Вот о чём они могут разговаривать. Граф наверняка распушил хвост, очаровывая глупышку, а та слушает его, раскрыв рот. Лучше бы он остался с ними. — Тьера, расскажите, где вам пошили этот наряд? Пауза затягивалась, и и матушка попыталась разрядить обстановку. «Мне нравится и фасон, и ткань. А какая искусная вышивка! Пожалуй, я заказала бы этой швее что-нибудь для себя». «Ох, как я вас понимаю, Ваше Величество! Найти швею, обладающую безупречным вкусом, так же трудно, как иголку в куче сухой травы!» Оживилась Альбертина, И принялась живописать мытарство, через которое ей пришлось пройти, прежде чем она получила достойное её положение и титула наряд. Принц закатил глаза к потолку, молча выражая своё отношение как к теме беседы, так и к ораторше. «Сын, что ты творишь?» Король пересел к нему на диванчик, наклонившись к самой голове. «Что за представление на глазах подданных ты устроил в зале?» — А сейчас? Почему мать вместо тебя вынуждена развлекать Тьеру? — Ты знаешь, что эта девица мне не по душе, — еле слышно буркнул принц. — Я провожу с ней время и почти смирился с твоим выбором невесты для меня, но не жди, что я буду расстилаться перед ней ковриком. — Вот как! Но меня ты всю жизнь осуждаешь за такое поведение, а как самого коснулась... Лайонел открыл рот, собираясь парировать обвинения отца, и обнаружил, что обе женщины смотрят на него. Неужели они слышали? Как бы он ни относился к Альбертине, ему не хотелось, чтобы девушка знала, насколько мало для него значит. Первым сориентировался король и попытался спасти положение. Тьера Альбертина Мы все счастливы, что наш сын выбрал своей спутницы на этом сезоне именно вас. Тепло улыбнувшись, произнес он, обращаясь к графине Дамарит. «Ах, Ваше Величество, это такая честь для меня!» С воодушевлением затараторила Тьера. «Мне до сих пор кажется, что это сон. Я не помню себя от восторга». «Милый Этьен, я буду ему самой лучшей женой!» «Милый Этьен?» Лайонелл мысленно фыркнул и выдавил из себя кривоватую улыбку. Совсем не отреагировать на восторженную речь девицы было бы совсем уж некрасиво. «Ах, ваше высочество, я так счастлива!» Воскликнула девушка и быстро-быстро заморгала ресницами. «Вот же дурёха! Это она с ним флиртует, что ли?» «Тьера, вам что-то попало в глаз?» «Позвать целителя?» Принц не смог удержаться от попытки уколоть Альбертину. «Что?» — девица стала пунцовой. «Нет, я... от волнения!» «Это нервный тик?» — продолжал наследник — краем глаза отмечая, как мрачнеет лицо короля. Форменная дура, да, ваше величество. Ничего, отец, любуйся, какую жену ты мне выбрал. Матушка, ЛНЛ продолжал, не давая королю возможности перехватить инициативу. Разве перед открытием сезона невесты не должны проходить освидетельствование у целителя? «Вдруг у кого подучее или ещё что-нибудь похуже? Вы видели, как её перекосило?» Альбертина возмущённо пискнула и зашлёпала губами, собираясь возразить. Да так и осталась сидеть с открытым ртом. «Лайонелл, ты совсем смутил Тьеру!» — рявкнул отец. «Девочка растеряна и испугана. Зачем ты говоришь при ней такие вещи?» «Я беспокоюсь о здоровье моего будущего наследника», — возразил Леонелл, стараясь не рассмеяться. «Моя жена должна быть безупречна во всем». «У меня нет подучей», — отмерла Альбертина. «И нервного тика тоже. Я здорова». «Не волнуйтесь, Тьера, принц просто неудачно пошутил». Король взглядом приказал сыну молчать и поспешил перевести разговор на другую тему. «Никто из нас не сомневается, что с вами всё в полном порядке. Попробуйте вот это пирожное, любимое его высочество, орешки, ягоды морозника и взбитые сливки». Девица тут же успокоилась, словно не она только что заикалась от возмущения, стрельнула глазами в сторону принца Ижеманна взяла двумя пальцами крошечное пирожное. «Ах, оно восхитительно! Ваше Высочество, у вас отменный вкус! Теперь это лакомство будет и моим любимым!» И снова хлоп-хлоп-хлоп ресницами. Видимо, это у неё самопроизвольно включается, отрепетировано на совесть. Неужели она всерьёз думает, что этим можно привлечь мужчину? Разве что целителя, и исключительно с профессиональной точки зрения. «И кто только учит девиц такой глупости?» Лейонелл еле заметно передернулся и поймал сочувствующий взгляд матери. «Ваше высочество, что же вы не пробуете?» Альбертина осмелела и решила проявить инициативу. — Возьмите одно, они божественны. — Я сыт, — отрезал Лейонелл. Это было не чаепитие, а сплошная мука. В какой-то момент его высочество подумал, что просто не доживет до окончания мероприятия. Девица вела себя так, словно уже стала членом королевской семьи. Она пыталась ухаживать за королевой, слащаво улыбалась королю, сыпала комплиментами обоим и «нет-нет» бросала красноречивые взгляды на принца. И когда он уже подобрал предлог, чтобы сбежать, невеста посреди фразы осеклась, недоуменно посмотрела себе на руку, потом на короля и стала стремительно бледнеть. Очевидно, это не было игрой или притворством, «Тьера, Альбертина, вам плохо?» Первым отреагировал король. «Не молчите! Что вы чувствуете? Где больно?» «Мне нехорошо», — прошелестела девушка. «Такая слабость, и голова кружится». «Она теряет магию», — произнес принц, быстро просканировав резерв Тьеры. «Как это?» Его Величество перевёл взгляд на потенциальную невестку и перешёл на магическое зрение. — И правда. — Лайонелл, срочный вызов целителю, отправь ему импульс. — Постой, это долго. А мы не можем ждать, бедная девочка уже белее снега. Здесь же, буквально за стеной доверлари Немедленно разыщи его и приведи сюда. — Зачем? Целитель? — Я сказал, найди и приведи графа, — рявкнул король. — Целителю не справится Это не просто недомогание, это исход магии. Неужели ты не видишь? Кто-то тянет из Тьеры силу, поэтому ее состояние так стремительно ухудшилось. И передать через советника, он должен быть поблизости от зала или чайной, что я срочно вызываю во дворец инквизитора, и приказываю немедленно закрыть все входы и выходы. Во дворце Ассорбитор.